Глава восьмая. Зал зааплодировал, и тут выстрелили пушки. Я обомлела, глядя на то, как на язык падает дождь из нарезанной фольги, и в придачу разлетается нечто типа мелкого дождя. «Вас ждет уникальное зрелище!» — не утихал Егор, который, похоже, решил сам вести действия. «Поприветствуем Романа Глебовича Звягина, генерального директора холдинга «БАК». Мой супруг вышел из-за ширмы, сделал несколько шагов, зашатался, но удержался на ногах. Я, вмиг увидев проблему, кинулась к звукооператору, который расположился в углу со своей аппаратурой, потребовала микрофон, быстрее испуганного зайца метнулась к подиуму, протянула супругу-говорильщик и убежала на свое место. «Дорогие друзья», — начал Роман, стоя на месте. Я выдохнула и пожалела Холина. Убивать парня расхотелось, он сейчас подписал себе вип-билет на вылет из бака. Плохая молва бежит впереди хороший. Уже сейчас блогеры-миллионники, которых в зале немерено, строчат в интернете посты о том, как Роман Звягин чуть не упал, выходя на язык. Небось, напился уже. Окончив свое выступление, муж отдал мне микрофон и осторожно пошагал к ширме. Он выглядел странно, то ли больным, то ли пьяным. Мало кто понимал, что подиум сейчас прямо как каток. Мало фольги, так его еще чем-то облили. Роскошное платье продемонстрирует Кристина, завопил Егор. Так, Холин еще и голос показа? Из укрытия вышла очаровательная девушка, которой очень идет наряд. Модель пошагала вперед, замахала руками и свалилась. Да, подобный казус случается на самых престижных неделях моды, на показах великих модельеров. и обычно манекенщица ловко вскакивает. Кристина проделала этот трюк, весело улыбнулась, прошла сантиметров тридцать и опять рухнула. По залу пролетел вздох. «Крис, сними туфли!» — крикнула главный редактор издательского холдинга «Мнение». Следует отдать должное модели. Она попыталась спасти ситуацию и громко ответила. «Заскинутую обувь влетит от режиссера. но если не послушаюсь, сейчас Луизу Михайловну будет хуже, ведь так?» Зрители, основная часть которых знает о вредности и мстительности рулевой объединения мнения, расхохотались. А она сама погрозила модели пальцем. «Вот-вот, правильная позиция, отшвырни каблуки!» Девушка сбросила шпильки, встала, шагнула, упала. Из-за ширмы выбежал хореограф Лёня. Он бросился к Кристине, но тоже шлепнулся. «Крися, отползай!» — посоветовал кто-то из публики. «Лёня, давай задний ход на пузе!» Народ радовался, нечасто выпадает такой повод повеселиться. Я выдохнула, поняла, как спасти положение, и сказала в микрофон, который не успела вернуть звукооператору, «Ой, ой, все терпят бедствие, однако обратите внимание на платье. Как оно выглядит?» Кристина поняла мою задумку, сумела встать на колени и начала вертеться в разные стороны. а на меня напало вдохновение. Я принялась врать так мощно, что сам барон Мюнхгаузен мне бы точно позавидовал. Перед вами новейшая разработка бака — одежда, в которой вы можете упасть в лужу, изваляться в грязи, а она не потеряет свой вид. Роскошное одновременно простое платье Крис, несмотря на все неприятности девушки, а также брюки и рубашка Леонида, выглядят безупречно, Давайте поблагодарим храбрых Кристину и Лёню, которые не побоялись показаться смешными и многократно старательно падали так, что все решили, будто они падают по-настоящему. Это наш маленький веселый спектакль для вас. А теперь наши прекрасные актеры уйдут на четвереньках, и вы увидите, что даже в такой нелепой позе их одежда безупречна. Музыка! Из динамиков грянул тяжелый рок и вопль певца. «Бутылки и гитара! Любовь моя!» «Свободен буду я от всех преград, а злые взгляды меня не устрашат!» Лёня живо шмыгнул за ширму, а Кристина, понимая, что стала главной героиней показа, медленно на четвереньках поползла к спасительному выходу. Добравшись до середины языка, модель повернула спиной к зрителям, повертела попой, шлепнулась, встала на колени, поменяла позицию, посмотрела в зал, подмигнула, прижала палец к губам, опять направилась к импровизированным кулисам, Плюхнулась на живот и бодро уползла из зоны видимости. Зрители засвистели, застучали ногами, начали кричать «Гениально! Суперпоказ!» Такого еще не видели. Я в который раз выдохнула. И тут...